Молчановская осень Распишется то Болдинская осень Но Пушкин много лет уже не здесь Сережки, брошки, золотые, оземь и в Требиске, В глазах и Русь, и Резь Тут семинар мы выросли в России Виталий Митрофанович и Ко Тут семена в любви, теплее и силе Растут строкой высоко-высоко Вчера еще взлетала на качелях, Руководитель секции сейчас, Но та же поэтическая челядь, Что даже учит, разве что учась. Подборки семинарские листая, Что в урну, что в камин, а что в печать. Молчановская осень золотая Не сможет промолчать.